У меня родилась идея. Предположим, сожжен некий документ, и от него осталось лишь зола. Только эти молекулы и можно вернуть в исходное состояние. Но расположаться они настолько упорядочено, что вы получите представление хотя бы смутное о документе в целом, настаивал я. Хм, возможно. Моя идея показалась мне еще более заманчивой. «Нет, вы подумайте хорошенько, дядя Отто. Представляете себе, сколько заплатят за такую машину полицейские власти. Она же дар божий для правос...» Я осекся на полусловие. Мне не понравилось каменное выражение, которое появилось на лице дяди. «Извините, дядя, вы, кажется, остановились на...» Вежливо начал я. Дядя удивительно спокойно отреагировал на мой промах. Ответ его прозвучал лишь немногим громче обычного крика. «Запомни раз навсегда, племянник, своё открытие я теперь сам эксплуатировать буду. Но для начала мне какой-то оборотный капитал нужен. И нужен из другого источника, чем моих идей продажи. А после я для производства своих флейт фабрику открою. Это первым делом. А потом, уже потом... На прибыль от флейт машины времени выпускать стану, но прежде всего флейты, самые главные мои флейты. Вчера вечером я такую клятву себе дал. Из-за эгоизма немногих весь мир великой музыки лишён. Неужели мое имя в историю как имя убийцы войдет? Неужели эффект Шимельмайера средством уничтожения человеческого разума станет? «Или он разуму прекрасную музыку даст, великую, замечательную, вечную музыку!» Ораторским жестом дядя выбросил одну руку вперед, заложив другую за спину. От звуков его голоса пронзительно звенели стекла. «Дядя Отто!» — поспешно перебил я его. «Нас могут услышать!» «В таком случае я и отпарировал он. «Но где же вы раздобудете оборотный капитал, если не согласитесь продать свою машину?» «Я еще сказал не все. Я могу изображение в реальный предмет превратить. Что, если это будет изображение чего-то ценного?» Слова дяди звучали весьма соблазнительно. «Вы имеете в виду утраченные документы, манускрипты и прочее?» «Не совсем». «Тут есть одна трудность, вернее, две трудности, даже три». Я ждал, когда он кончится считать, но на трех он остановился. «В чем же состоят эти трудности?» — спросил я. «Во-первых, — ответил дядя, — чтобы фокусировать предмет, я должен видеть его в настоящем. Без этого я не могу правильно локализовать его в прошлом, то есть...» не можете воссоздать то, что существует сейчас и чего нельзя видеть. Да, в таком случае вторая и третья трудности – вопрос чисто академический. Но в чем же они все-таки состоят? Во-вторых, я могу перенести из прошлого в настоящее лишь около грамма материи. 1 грамм – 1 30 унции. Почему? Из-за недостатка энергии? «Нет, дело тут в обратной экспонентной зависимости. Может быть, во всей Вселенной не хватит энергии, чтобы два грамма вещества перенести?» — нетерпеливо пояснил дядя. Ясности по-прежнему не было. «А третья трудность?» — спросил я. «Видишь ли?» Дядя поколебался, потом продолжал. «Взаимное притяжение фокусов прямо пропорционально расстоянию между ними. Чтобы перенести предмет из прошлого в настоящее, межфокусное расстояние должно быть не менее определенной величины». «Понятно», — изрек я, хотя ничего не понял. Затем тоном адвоката продолжал. «Давайте подведем итоги». Вы хотите перенести что-нибудь из прошлого в настоящее и таким путем сколотить небольшой капиталец. Это должен быть предмет, существующий поныне и видимый для вас. Значит, он не может быть исторической или археологической ценностью, и он должен весить меньше 1,3 унца, и, следовательно, не может быть чем-то вроде знаменитого алмаза кулинан. «Совершенно верно», – подтвердил дядя Отто. «Ты ухватил суть?» «Ухватил суть». Я немного помолчал, потом признался. «Ни черта не могу придумать». «Ну, до свидания, дядя Отто». И направился к двери, хотя и не надеялся, что маневр удастся. Маневр действительно не удался. Руки дяди Отто опустились мне на плечи, и я, приподнявшись на цыпочках, повис в воздухе. «Вы мне весь пиджак изомнете, дядя». «Гарольд», — ответил он, — «ты адвокат, и не имеешь права отделываться от клиента. Ты обязан мне помочь». «Я с вами договор не подписывал?» — ухитрился прохрипеть я, хотя ворот уже чересчур сильно сдавил мне шею. «Я судорожно глотнул воздух, и верхняя пуговка рубашки отлетела в сторону». Договор между родственниками пустая формальность, рассуждал мой собеседник, поскольку я твой клиент и дядя, изволь выполнять свой долг. Кроме того, если ты мне откажешь, я завяжу тебе ноги узлом вокруг шеи и сделаю из тебя баскетбольный мяч. Что ж, я адвокат, а потому всегда готов внять доводом рассудка. Уступаю, смирился я, сдаюсь, ваша взяла. Дядя отпустил меня, и тут... Вот это-то и кажется мне самым невероятным во всей истории. Меня осенило. Это была грандиозная идея. Идея «Левиафан». Мысль, которая приходит человеку раз в жизни. Я не выложил ее тут же целиком. Мне хотелось несколько дней подумать. Но я сказал дяде, что надо делать. Я объяснил, что ему придется съездить в Вашингтон. Убедить его оказалось нелегко, но все же возможно. Дядю Отто нужно знать. Я откопал в глубине своего бумажника две притаившиеся там 10-долларовые купюры, вручил их дяде и предупредил. «Стоимость проезда я оплачу вам чеком, а эти две десятки вы оставите себе, если найдете, что я поступил с вами нечестно». Дядя подумал. «Ты не настолько глуп, чтобы 20 долларами рисковать», признал он наконец. И он был прав». Дядя вернулся через два дня и объявил, что предмет сфокусирован. но еще бы! Он же выставлен на всеобщее обозрение!» Он находится в герметическом заполненном азотом сосуде, хотя последнее присовокупил дядя, не имеет никакого значения. Фокусировка останется точной, хотя до лаборатории 400 миль, заверил он. Прежде чем перейти к практическим шагам, нам надо уточнить еще два пункта, дядя Отто сказал я. «Какие? Какие?» – осведомился он и тут же повторил вопрос уже в более развернутой форме. «Какие? Какие? Какие?» Я понял, что он начинает волноваться. «Уверены ли вы, что если мы перенесем часть чего-то из прошлого в настоящее, эта часть сохранится в ныне существующем предмете?» – полюбопытствовал я. Дядя Отто хрустнул суставами крупных пальцев и ответил. «Мы творим новую материю, а не старую крадем. В противном случае такого огромного количества энергии не потребовалось бы». Я перешел ко второму пункту. Как насчет моего гонорара? Хотите, верьте, хотите, нет. Но до этой минуты я ни разу не упомянула о деньгах. Дядя Отто тоже, чего, впрочем, и следовало ожидать. Рот его растянулся. Это было неудачное подобие нежной улыбки. Гонорар? 10 процентов своей выручки», — уточнил я. «Таковы мои условия». Лицо дяди вытянулось. «А сколько составит выручка?» Думаю, 1 сто. Таким образом, вам останется 90 90 тысяч неба. Так что ж мы ждем? Он ринулся к машине и через полминуты над зубы врачебным подносом появилось изображение пергамента. Пергамент был густо исписан аккуратным почерком и выглядел как образчик, представленный на конкурс старинных каллиграфов. Внизу листа стояли подписи, одна крупная и 55 мелких. Любопытная штука. Я задыхался от волнения. Я не раз видел репродукции этого документа, но сейчас передо мною был подлинник. Подлинник декларации независимости. «Черт побери!» вырвалось у меня. «Вы победили, дядя!» А сто тысяч с места в карьер осведомился дядя Отто. Теперь настало время изложить мой план. Как видите, дядя, под документом стоят подписи. Это все, что связано с ними, не может не интересовать каждого истинного американца. «Ладно», — буркнул дядя Отто, — «ты говори, а я тебе аккомпанировать буду, исполняя на флейте звездное знамя». Я поспешила рассмеяться в знак того, что восприняла это замечание как шутку. Принять его всерьез было немыслимо. Вы когда-нибудь слышали, как дядя Ота исполняет звездное знамя? Ну, один из тех, кто подписал документ, представитель штата Джорджия, продолжал я, скончался в 1777 году через год после принятия декларации». О нем мало что известно, и такому свидетельству, как его собственноручная подпись, поистине цены нет. Звали его Баттен Гойнетт. А каким образом это нам заработать поможет? — осведомился дядя, по-прежнему поглощенный мрачными раздумьями об извечных житейских истинах. «Мы продадим подлинную, прижизненную подпись Баттена Гуэнета на Декларации независимости!» — отрезал я без обиняков. Дядя Отто был так ошарашен, что на минуту онемел, а довести его до такого состояния можно лишь, когда он по-настоящему ошарашен. «Видите?» — настаивал я. Вот его подпись на самом краю слева, рядом с именами двух других представителей Джорджии Лаймена Холла и Джорджи Олтона. Обратите внимание, так тесно расположены все три подписи, хотя и сверху, и снизу достаточно свободного места. Прописное «Т» в имени Гуинет почти сливается с фамилией Холла, поэтому не стоит пытаться их разделить. «Мы возьмем все три подписи сразу. Справитесь?» Вам приходилось видеть у собаки-ищейки выражение счастья на морде. Так вот, в эту минуту дядя Отто выглядел именно так. Свет стал ярче, и лучи сконцентрировались на именах трех представителей Джорджии, подписавших декларацию. «Я такого еще не делал никогда», — слегка запинаясь, признался дядя Отто. «Что?» – возопил я. «И вы говорите мне это только теперь?» Слишком много энергии потребовалось бы. Мне не хотелось, чтобы в университете интересовались, что у меня здесь происходит. Но ты не беспокойся, мои расчеты не могут неверными быть. Я мысленно вознес молитву, чтобы его расчеты не могли неверными быть». Свет стал еще ярче. Тихий гул перешел в хриплый рев, заполнивший всю лабораторию. Дядя повернул одну ручку, другую, третью. «Помните вы день?» когда Верхний Манхэттен и Бронкс на целых 12 часов остались без тока из-за аварии, вызванной чудовищной перегрузкой центральной электростанции. Не скажу, что это сделали мы, я не испытываю желания платить за убытки. Скажу лишь одно, как только дядя Отто повернул третью ручку, электричество погасло. Лаборатория погрузилась во мрак, и я обнаружил, что лежу на полу, а в ушах У меня отчаянно звенит. Дядя простерся поперек меня. Мы кое-как помогли друг другу подняться, и дядя разыскал карманный фонарик. Отчаяние, охватившее его, излилось в вопли. «Замыкание! Замыкание! Моя машина погибшая! Она разрушению подверглась! А подписи! Удалось вам получить подписи!» Дядя осекся на полу вопли. «Я не посмотрел!» Он пошел посмотреть, а я, закрыл глаза, не такое уж это приятное занятие наблюдать, как улетучиваются сто тысяч долларов. «Есть!» – возликовал дядя, и я открыл глаза. В руке у него был кусочек пергамента величиной примерно в два квадратных дюйма. На нем стояли три подписи, верхняя из которых принадлежала Баттену Гойнетту. Учтите, Подпись была абсолютно подлинная, отнюдь не поддельная. Поймите же, во всей этой истории не было даже намека на мошенничество. На широкой ладони дяди лежала подпись уроженца Джорджии Баттона Гуинета, собственноручно поставленная им на подлинном пергаменте под декларацией независимости. «Был решено, что дядя Отто с обрывком пергамента отправится в Вашингтон. Я для этой цели не годился, я адвокат, и в столице обязательно сочли бы, что я слишком много знаю. Дядя же был всего-навсего гениальный ученый, поэтому там должны были предположить, что он ничего не знает. И, наконец, кто мог заподозрить доктора Отто Шимельмайера в чем-нибудь, кроме «Кристальной честности». Мы убили целую неделю на сочинение правдоподобной легенды. По этому случаю я даже купил в какой-то заваляющейся ловчонке у букиниста историю Джорджии того периода. Дядя должен был захватить ее с собой и рассказать, что листая книгу, нашел между страницами послание континентальному конгрессу от штата Джорджия. Он не придал значения своей находке, пожал плечами и поднес ее к Бунзановской горелке. Какое дело физику до старых писем? Но тут его внимание привлёк специфический запах горящего пергамента, а также то, что пламя очень медленно распространялось. Дядя потушил горелку, но успел спасти только отрывок с подписями. Потом разглядел его и запомнил имя Баттона Гойнета. Легенду дядя затвердил наизусть. Я опалил края пергаменты и стоявшая в самом низу подпись Джоджа Олтона чуточку обгорела. «Так будет правдоподобнее», — пояснил я. «Конечно, подпись без письма теряет в цене, но зато у нас целых три подписи, и все они принадлежат тем, кто подписался под декларацией». Дядя Отто погрузился в раздумья. «А что...» то если подписи сличат с декларации и обнаружат, что они тютелька в тютельку совпадают. Подделки нас не заподозрят? Конечно, заподозрят. ну что нам до этого? Пергамент подлинный, чернилые подписи тоже. Против? Фактов не попрешь. Сколько нас не подозревай, никто ничего не докажет. Разве кто-нибудь догадается, что пергамент извлечен нами из прошлого? Кроме того, надеюсь, все это вызовет немалый шум, а шум взвинтит цену. Последняя фраза вызвала у дяди радостный смех. На другой день он сел в вашингтонский поезд, думая только о флейтах, длинных и коротких, массивных и легких, флейтах-басах и флейтах-тремоло, флейтах для любителей и флейтах для оркестра, словом, о целой коллекции флейт для телепатической музыки. «Помни», — сказала на прощание, — «у меня нет денег машину восстановить. Наша комбинация сработать должна». «Она непременно сработает, дядя Отто», — заверил я. Он вернулся через неделю. Каждый день я звонил ему по междугородному телефону, и каждый день он отвечал, что наводятся справки. «Наводятся справки. А вы бы не стали их наводить?» «Только зачем?» «Я встретил дядю на вокзале». Выражение его лица было непроницаемым. А я не осмелился расспрашивать его в таком людном месте. Правда, я чуть было не спросил «да» или «нет», но передумал «пусть скажет сам». Я отвез его к себе в контору. Предложил ему сигару и виски, спрятал руки под стол, но от этого лишь стол затрясся. Тогда я засунул их в карманы и затрясся сам. Дядя сказал «они навели справки». «Еще бы! Я же говорил вам, что так и будет!» Ха. Дядя Отто медленно затянулся сигарой и начал. «Ко мне пришел человек из архива и говорит, «Профессор Шимельмайер, вы стали жертвой ловкого мошенничества. Неужели?» – спрашиваю я. «А это может мошенничеством быть? Подпись поддельная?» конечно «Это не похоже на подделку, и все-таки не может не быть подделкой», – отвечает он. «А почему не может?» – спросил я. Дядя положил сигару, отставил стакан с виски и перегнулся ко мне через стол. Он держал меня в таком напряжении, что я тоже перегнулся через стол и, в общем-то, получил по заслугам. «В самом деле, почему?» – вознегодовал я.